Глава двенадцатая Разговор с мистером Таттлкомбом прошел замечательно. Абель испытывал чувство удовлетворения от того, что его совет был исполнен. Возможно, совет был поспешным, но это был хороший совет, и Уильям решил ему последовать. Ведь одинокий молодой человек подвержен искушениям. Но, к счастью, как считал Абель, Господь создал институт брака а из Уильяма Смита получится отличный муж. Если девушка респектабельна и рассудительна, Господь благословит их брак. И даже самому себе мистер татлкомб не хотел признаться в существовании тайного опасения, что Уильям Смит, возможно, устал от игрушечного базара и хочет попытать счастье на более широком поле деятельности. Абель только иногда... Позволял себе поразмышлять о том, что женитьба заставляет человека остепениться. Тем не менее он вел себя крайне любезно и обходительно. Пригласил Уильяма в гости вместе с мисс эверсли и удержал при себе замечания, которые пришли ему на ум, когда выяснилось, как мало Уильям знает о семье девушки и о ее воспитании. Во время войны она работала на санитарном поезде, не уверен, что у нее много родных, Она как-то связана с партнерами эверсли но не думаю, что это близкое родство. Вы помните, я ходил к ним с предложением насчет псов-вурзолов, но секретарша ответила, что их это не интересует. Абель кивнул. В семьях всегда так. Кто-то поднимается вверх, кто-то катится вниз. Тот, кто оказался внизу, выпадает из семьи. Было бы странно, если бы эверсли проявляли к ней какой-то интерес». Если ты носишь то же известное имя или у тебя есть могущественные родственники, ты все равно далеко не уйдешь. Главное, чтобы у девушки были правильные принципы и характер, который поможет сделать мужчину счастливым в его доме. Так он и сказал. Когда Уильям ушел, Абель посоветовался с Абигейль и договорился, что Кэтрин приедет завтра прямо из магазина. Невозмутимая, решительная Абигейль смягчилась настолько, что проявила к этому вопросу вполне человеческий интерес. В этот раз Эмили Солт вообще не появилась. Впервые находясь в этом доме, Уильям не ощутил ее присутствия. Не было ни крадущихся шагов за углом, ни закрывающихся у него перед носом дверей. Высокая фигура не исчезала в пустой комнате, кослевое лицо, гротескно освещенное снизу не смотрела на него с верхней площадки на лестнице. Как будто он пришел в дом с привидениями, а они куда-то отлучились. Не то чтобы он сознательно размышлял об этом, просто у него возникло такое чувство. Уильям прошел по улице мимо того места, где, по его выражению, мистера Таттлкомба сбили и завернул за угол в Модерн Роуд, где было больше света и прохожих, так как он выходил на Хай-стрит. В дальнем конце располагались магазины, поэтому там толпился народ. Уильям собирался перейти на Хай-стрит и сесть на автобус. Похоже, та же мысль одновременно возникла у множества других людей. Когда молодой человек добрался до середины улицы, светофор переключился. На маленьком островке посреди дороги столпилось несколько прохожих. Когда большой омнибус, выехавший из-за поворота, оказался совсем рядом, Уильям вдруг почувствовал резкий толчок под левую лопатку. Удар был настолько неожиданным и сильным, что молодой человек, стоя в этот момент на самом краю тротуара, от толчка потерял равновесие и упал бы на мостовую, если бы крупный мужчина рядом с ним не успел крепко схватить его за руку и потянуть назад. Омнибус с ревом пронесся прямо по тому месту, где должен был свалиться Уильям. Человек, поймавший его и все еще сжимавший его руку, произнес сердито. — Ради бога! Ну что вы делаете? Уильям повернулся к нему и серьезно сказал. — Кто-то меня толкнул. Когда вновь переключился светофор, группа рассыпалась и устремилась через переход. Двое маленьких мальчиков. Женщина с корзинкой для продуктов. Рабочий, несущий сумку с инструментами. Видимо, возвращался со сверхурочной работы. Парочка легкомысленных, сильно накрашенных девушек. Одна из тех неря неряшливых и печальных старушек, что вечно ходят в затасканной юбке и разваливающейся шляпке. Человек, похожий на состоятельного торговца, и еще один, напоминающий скорее не столь преуспевающего рабочего. Полная дама с маленьким мальчиком. Молодая женщина с младенцем, которому давно бы пора быть в кроватке. Уильям не мог даже предположить, кто из них толкнул его в спину. Но все же кто-то это сделал. И если бы не незнакомец, все еще сжимающий его руку, он сейчас был бы уже мертв, а вокруг собралась бы толпа, и констебль выяснял бы обстоятельства его неприглядной кончины. Уильям повторил свою фразу, добавив. Кто-то толкнул меня, ударив лопатку чем-то тяжелым. Я, думаю, палкой. Высокий незнакомец отпустил его руку. Уильям явно не был пьяным или сумасшедшим. Мужчина оглядел своего собеседника с ног до головы. Гнев его постепенно улетучился. В жизни случаются странные вещи. Он побывал во всех крупных городах мира и мог покляться, что Лондон не переплюнет их всех в том, что касается странных происшествий. Если бы не спешка, он бы обсудил этот вопрос с Уильямом, но ему, с сожалению, пришлось признать, что на это нет времени. Мортимер злился, как черт, если его заставляли ждать. Если он окажется в плохом настроении, из разговора ничего не выйдет. Поэтому он просто хлопнул Уильяма по плечу, сказав, вам повезло, что вы живы, будьте поосторожнее, заводя врагов, и пошел прочь раскачивающейся походкой. И то, что после этого он с великолепной проницательностью и так там расспросил неуловимого Мортемера, написал блестящую статью о нем и его последнем открытии, а примерно месяц спустя опубликовал интригующий очерк под названием «Удар тростью в спину», конечно же, никак не было связано с этой историей. Уильям сел на автобус. Он рассказал Кэтрин все о разговоре с мистером Таттлкомбом и ничего о происшествии на дороге. Во-первых, это казалось ему пустой тратой времени, а во-вторых, могло ее напугать. Кроме того, пока он ехал в автобусе, в голову ему пришла идея пятнистого животного с рогами и вращающимися глазами. Ему не терпелось перенести эту картинку на бумагу, пока она не померкла. уильям думал назвать эту игрушку «Веселой коровой». Идея обладает неприятным свойством – быстро исчезать, если их игнорируют. Странно, что после того, как он сделал несколько набросков, Поужинал вместе с Кэтрин, обсудил с ней планы на будущее, пребывая все в это время в состоянии такого счастья, о каком и мечтать никогда не смел. Как только он пожелал девушке спокойной ночи и вышел из двора, злосчастный удар вновь пришел ему на ум. Отчасти, конечно, потому, что ушибленное место довольно сильно болело. Но, кроме того, в душу ему запал голос незнакомца, который, возможно, спас ему жизнь. «Будьте осторожнее, заводя врагов». Это звучало абсурдно, ведь у Уильяма в мире не было ни одного врага. Или все-таки был? Кто же сбил его с ног? И кто-то толкнул его в спину. И если бы не рука того чудаковатого незнакомца, он упал бы прямо под колеса и был бы раздавлен неуловимой тяжестью многотонного омнибуса. Уильям дошел пешком до marble арк и остановился в ожидании автобуса. Внезапно рядом послышался голос. — Привет, Билл, как дела? Больше ничего не случилось? Он повернулся и увидел Фрэнка Эббота. Фрэнк явно не на службе. Модный вечерний костюм был подобран с большим вкусом и подчеркивал изящную элегантность его фигурой. Выглядел он абсолютно как светский молодой человек, который проводит досуг в центре города. Сейчас он, пожалуй, не слишком располагал к доверию. Но ему захотелось раскрыть ему свой секрет. Возможно, от того, что груз мыслей давил так сильно, что хотелось его сбросить. А может быть, такое желание вызвало произнесенное Фрэнком имя, которое принадлежало забытому прошлому? Как бы то ни было, Уильям ответил очень просто и прямо. «Я в порядке, но произошло еще кое-что». «Когда?» Примерно в половине восьмого сегодня вечером кто-то пытался столкнуть меня под автобус. — Вас пытались столкнуть? — Да, меня толкнули палкой. Синяк до сих пор не прошел. Посреди дороги стояла толпа. Меня толкнули, и я бы оказался под омнибусом, если бы человек рядом со мной не обладал сильной хваткой. — А где это произошло? И Уильям рассказал. Я снова навещал мистера Таттлкомба, добрался до Хай-стрит и как раз переходил ее, чтобы сесть, на автобус. За вами кто-нибудь шел? Я никого не заметил. И вы не видели, кто вас толкнул. Светофор переключился, и все двинулись вперед. Там не было ни одного человека, на кого я мог бы подумать. Но, конечно, он мог ускользнуть, пойти назад, вместо того, чтобы перейти дорогу. У него было время, пока я встал на ноги и огляделся. Он ведь застал меня врасплох. Фрэнк слегка нахмурился. — Хотите подать заявление в полицию? Уильям покачал головой. — Не знаю, чем они могут помочь. Фрэнк достал тонкий блокнот, написал что-то, вырвал страницу и произнес. — Сдается мне, вы кому-то не угодили. Если вы не хотите идти в полицию, то потрудитесь проконсультироваться с моей знакомой. Раньше... Она работала гувернанткой, теперь стала частным агентом, занимается расследованиями. Громких дел, в которых она так или иначе была замешана, гораздо больше, чем у меня времени рассказывать о них. Скотланд-Ярд обязан ей очень многим, хотя я не всегда готов это признать. Она, пожалуй, самый умный человек из всех, кого я встречал, и, как она бы выразилась, настоящая леди. Если почувствуете, что теряете почву под ногами, Советую вам обратиться к ней. Вот здесь ее имя и адрес. Вот и ваш автобус. Увидимся!